Магомед Загид Аминов Вассалам Вакалам Вассалам Вакалам, хоть и похоже на Салам Алейкум, но означает совсем другое. Вассалам Вакалам — это порядок, будь здоров, все в норме, все в ажуре. Вот такое слово. Дарился успехов? Получай премию. Вассалам Вакалам. Я так думаю. А жена на другом стоит. Пусть из хоть мамонта выпасет, не давайте ради Аллаха ему никаких премий. Это для нас слишком большая роскошь. Вас, Алан-Вакалан. Может, жена и права. Дали мне премию, вручили торжественно». Колхозный клуб-то по швам, как пиджак сына на Народу набралось папаха к папахе. На сцене за столом колхозные хакимы, а над столом председатель. — Бусейнов Али, — председатель говорит, — награждается ручными часами победа. Это победа за его победу. Славную победу парень одержал. Сто двадцать ягнет от ста овцематок получил. Гусейн Афалья, это я. Встаю, иду к стене. Голова гудит, как бочонок с брагой. Еще бы от сладких речей не такие крепкие головы сдавали. А председатель продолжает. «Всю зиму без выезда был на кутане. Растил овец, как родных детей. Хранил отару от пилтой стужи, от волчьей пасти. голод как огурец, но давно не зеленый». А что, верно говорит, не украл я эту победу. Трудом с палкой чабаней в руках ее добыл. Ва-салам-вакалам! Из клуба домой вернулся поздно. Жена спит. Проснись, говорю, ставь, графин, твой муж уже герой, и часы показываю. Премия! Жена вскочила, стол накрыла, все мигом, все по делу. У меня жена, вассалам, лакалам. Утром вышел на гадыкан, где люди сидят. Премия, конечно. На руке, вассалам, лакалам. Стою в сторонке, жду поздравлений. Действительно, каждым я поздравляет Подошел и председатель, ага. Еще раз поздравляю. Потом своим кимикимесячным животом Боднул меня в вбок. Облывать полагается. Я нежадный сразу по паху возим. «Пусть пыль идет столбом!» Эй Кричу на весь гадыкан. «Приглашаю всех на обмывку премии!» Пришли ко мне в саклю, сдвинули два стола, Рассели, спьем, там она, ага. Без его разрешения нельзя говорить, а его самого остановить некому. Вассалам, вакалам! Вассалам, вакалам, но не совсем вакалам. Все опьянели, я раньше всех, потому что Хаким Ага поднял тост и за мое здоровье, и за мои трудовые успехи, и еще за одну будущую премию мою, и за родственников моих, и за соседей моих. И за крышу дома моего, и за племянницу моей жены, и за ее учебу, и за ее учителя, и за его жену, и за ее козу, и, и за, и за плетаться язык стал. Тогда стали пить без слов. После обеда проводил я дорогого Абудда до конторы, пожал еще раз в руку, иду домой». Откуда не возьмись, навстречу бухгалтер Аслан, обнял меня. «Поздравляю, — говорит, — от души, — без меня бы тебе премии ни за что не дали. Надо, — говорит, — обмыть». «Обмыть, так обмыть!» «Хотел сразу к папаху озимь, только смотрю, папа-си нету. Я ее где-то оставил». Обмыли премию с бухгалтером Асланом, распрощались как лучшие друзья — Я сразу уснул. Утром проснулся, оделся, умылся, ну, думаю, пора к моим овцематками тивас салам-макалам. Тут без стука заходит старший чабан Салих, мой прямой начальник. Ты почему дома сидишь? В горах чабаны надрываются, а ты прохлаждаешься? Я премию получил, говорю. ты вот именно премию получил и молчишь. С начальством пьешь, а чабаны не люди. — Обоим, — говорю, — что за вопрос? — Вассалам, вакалам. Старший чабан салих выпил за мое здоровье, за здоровье собак наших чабанов, за здоровье наших замечательных овцематок из за высококалорийные корма. Вышел я его проводить. Дошли до гадыкана. Сидят мужчины, на меня смотрят. Чувствую, сейчас кто-нибудь зацепится. — — А у меня вина нет, денег нет, часов нет, — часы жена продала, чтобы вина купить. Она шел ко мне один по глазам, вижу, сейчас зацепится, так и есть. — Ну, как дела? Как сейчас дела? Э, — Эй, люди, смотрите, премию получил и уже зазнался. Я к нему как человек, а он тявкает, как пес. — Все бывают такие, как ты, — говорю. — Что? — Тут он на меня и кинулся, еле-еле разняли нас. Прибегает Рамазан, поселковый милиционер, ведет меня куда следует. В чем дело? Почему, гуяниш? Да вот, говорю, премию мне дали, премию, за что? А я от ста ягнят сто двадцатьевцы маток получил. Так это обмыть надо, Рамазан, говорит. Разлили на два стакана, я выпил бац на пол. Рамазан крутит ручку, звонит в больницу, не прошло и трех минут, вбегает сам Раджаб, главврач, что случилось? Да вот выпил всего полстакана и упал. Раджаб трубку вынул, меня послушал. Плохи его дела, говорит. Но, может, еще денек протянет. А почему вы решили пить? Рамазан говорит, прибыли ему дали. Там, высоко в горах, он от множества маток получил... Тысячи овцедеток, и всех вырастил всю зиму с ними, в горах просидел день за днем. Ай-вай-вай-вай, ай, ай, ай, тысячу баранов вырастил. Какой шашлык, верно это? — Нет, — чуть слышно шепчу я, лежа на полу, потому что у меня для голоса дыхания не хватает. — Сто двадцать ягнят от ста овцематов. сто двадцать тысяч я гнят главврач удивляется мировой рекорд его надо обмыть нэлл чистоый медицинский спирт разливает на троих выпили мы я умер Меня наносил киев в приемный покой санитар магомед глубокий старик спрашивает кого принесли пастухли помер помер от чего — Премию он получил. — Какую? — Не знаю, — главврач говорит. — Никто уже не знает. Давно это было. — Наверное, автомашину «Волга». — Ох, такую хорошую премию обмыть не мешало бы, — говорит старик Магомед. — И кто же на ней теперь ездить будет, ведь у его жены прав нету? Достали хурджин вина, разлили. — Мне уже не наливают. Но я по привычке к стакану потянулся. Тут только и обнаружили, что я еще живой. Выпили мы за это дело, отправили меня домой. Словом, вассалам вакалам. Перевел Слакскому Георгий Ферре.